Глава 24. Когда бой только начался, я не особо серьезно воспринимал девушку. Ибо, как я думал, она была развита чисто для дальнего боя. Но я ошибся. Ее внимательность и ловкость были взвинчены до максимума, а некоторые удары и атаки были доведены до автоматизма. Можно подумать, дочь вождя должна жить в нежности и вечном внимании. Но, судя по ее движениям и ударам, она много чего изучила. Но не хватало опыта. На этом я ее и брал. Удар справа, она его блокирует, отвлекая ее той же ногой. Она пытается блокировать ее, полностью сосредотачивает свое внимание на правой стороне. Перемещает свой центр тяжести, делаю резкий удар левой рукой. Сам чуть не падаю, но получается ее оглушить. Она теряется, отходит на шаг назад, через миг приходит в себя, но уже поздно. Я хватаю ее за грудки, тяну на себя и быстро бросаю через бедро. Но и она, оказывается, не промах. Падает, как описано в методичках, как учат все мастера, моментально хватает меня за те же места и тянет вниз, попутно опираясь ногами мне в голени». Я подлетаю, перелетаю через нее, не успеваю подогнуть голову и на всей скорости влетаю головой в мягкую поверхность. Тоже теряю себя, но продолжаю движение, так как в этот момент может прилететь удар в спину. Перехожу в себя уже на ногах, передо мной никого не было. Резко поворачиваюсь и ловлю челюстью кулак девушки. Удар неприятный, но терпимый. Твёрдая и тяжёлая кость сыграла в мою сторону. Пальцы девушки хрустнули, но и я сам сильно потерялся. Все же быстрый джеб пришёлся не в то место и не в самый лучший момент. Я просто его не ожидал. В итоге мы оба разошлись в стороны. Я из-за того, что потерялся, а девушка из-за того, что я кулак неплохо так хрустнул. «Сильно?» потер я место удара, приходя в себя. «Даже не ожидал!» «Рука!» Шипела она и довольно злобно посматривала в мою сторону. Похоже, чьим-то пальцем была хана. Может и не совсем, может просто выбила парочку, но все же бой с такой рукой продолжать довольно сложно. Но она больше эту руку не использовала. Она начала все чаще атаковать ногами, причем четко и технично. Взяв маленький разбег, она в какой-то момент сильно наклонилась и сначала одной, а потом второй ногой ударила мне в корпус. Сбить с ног у нее меня не получилось, только сама рухнула, но я не смог вовремя начать свою атаку, чтобы предотвратить дальнейшие ее нападки. Быстро встав в стойку, я начал ждать ее следующей атаки. Самому атаковать было просто бесполезно, она успевала перехватывать каждый мой удар, о чем говорили первые полторы минуты боя. Сейчас, судя по одному из множества таймеров, оставалось еще 30 секунд до смены соперника – Дальше с нами должны были сражаться те, кто имел боевой опыт, но не особо большой, чтобы считаться ветераном. В основном следующими противниками у всех были те, кто успел отслужить 2 или 3 года. И снова она побежала на меня, замахнулась больной рукой, сама понимала, что будет очень больно, заорала заранее. Я поймал ее удар блоком и тут же нанес короткий удар в корпус, примерно чуть ниже солнечного сплетения». В этот же момент увидел, что мне в висок летит ее вторая рука. Тут же сильно наклоняюсь вперед, пропуская ее удар над собой, врезаюсь плечом ей в живот, обхватываю за талию, слегка приподнимаю и валю на землю. Упав, она мне ударила локтем в спину, потом еще раз, потом еще. Она снова кричит, паникует, злится... Не могу приподняться, она прижала мою голову своей больной рукой и прижимается всем телом ко мне. Психую, заканчиваю попытки вырваться, сам начинаю двумя руками бить ей по ребрам, в какой-то момент понимаю, что у нее опять что-то хрустнуло. Переборщил. Но сама виновата. Смена! После звонкого удара гонга прозвучал голос одного из воевод. Кого именно не понял, их тут было трое, и всех их я просто не знал. Нас буквально расцепляют, оттаскивают к новым, еще свежим противникам. Вижу на глазах Малики холодную решимость, ярость и расчет. Она не проиграла. Мы не смогли закончить бой. Она точно попытается взять свое, попытается взять реванш. А надо ли? Ей да. Мне не особо. Трата времени и сил. Но что поделать с человеческими эмоциями? Ничего. Новый противник... Парень лет 20, почти мой ровесник, может старше, просто так хорошо сохранился. Стоит в правосторонней стойке, будет бить в основном с левой руки. Неудобно для меня, неудобно для него, но он привык сражаться с правшами, я с левшами нет. Так что кому тут будет неудобно, еще стоит подумать». Обратный отчет снова опустился до нуля. Снова ударил гонг. Снова все противники схлестнулись в драке. Мой противник начал атаковать тут же левой рукой. Я поймал его за запястье. Продолжил движение, принимая его энергию. Слегка потянул на себя и бросил через плечо. Вот он не знал, как правильно падать. Приземлился не особо приятно. Повредил правую руку. Тут же делаю залом и неожиданно ловлю удар пяткой в бок. «Черт!» Хватаю ртом воздух, пытаясь как можно глубже вздохнуть. Гипергибкость. Он просто почти целиком вывернулся наизнанку, нанеся хоть и не особо сильный, но неожиданный удар. Пока пытался отдышаться, противник снова вывернулся и смотрел на меня насмешливым взглядом. Вот только уже стоял на ногах. А его рука была в двух местах повернута не очень естественно. Это сто процентов больно, но он терпел ее. Терпел? И насмехался. Его взгляде прочиталось. «Продолжаю!» После чего он нанес хлесткий удар своей правой рукой. Удар опять не сильный, но пришелся в неожиданную точку. Мотнул головой, нанес ею сразу удар в нос. Вот он точно хрустнул. Противник замычал, схватился правой рукой за сломанную переносицу. Левую попытался вырвать, но не вышло. Тут же наношу удар в колено, оно прогибается в обратную сторону, но не ломается. Дико такое наблюдать, но ему почти все равно. Но все равно, его нога подкашивается, он немного заваливается, но опять изгибается. Делает резкий оборот вокруг своей перекрученной руки, выпрямляет ее, а после наносит резкий хук мне в лицо. Жестко? Больно. Металлический привкус во рту. Но все же бой продолжается. Прошла одна минута. «Еще две нужно продержаться. Победить его будет легко. По сути, просто можно взять на удушающий, но тогда мне поставят сейчас чемпиона, который меня просто размотает. Все же я не такой суперчеловек, как хотелось бы казаться. Молодой и глупый изгой». Отступая на несколько шагов, противник приходит в себя. Да и я кручу головой, сплевываю кровь. Злость кипит внутри, но я сдерживаю ее. Хотелось реально прикончить этого вертуна, но на мне не было моего снаряжения. Даже металлических щитков никаких не позволили нацепить. А вот элита, штоп их, выйдет против нас сражаться в частичной защите. И снова мы склеснулись в драке, снова начали друг друга бить с умеренной скоростью и максимально прилагаемой силой. Этот парень был сделан словно из резины. Каждый мой удар немного утопал в его плоти. Странное чувство, неприятное, словно бьешь по жиле, и на нем не оставалось синяков, а кровоподтек был всего один из носа. Поймав обе руки парня, тот попытался перевернуться через себя, нанеся при этом удар ногами мне в лицо, но не вышло. Стоило ему только начать отталкиваться от моего тела, как я отпустил его руки, так что получилось, что он сам себя оттолкнул. Приземлился он не совсем удачно, лбом в землю, заломив самому себе шею. «Неприятно-то как!» Аж весь извернулся я от противоречивого чувства, когда увидел это. Ибо все равно в каком-то смысле это был учебный бой, в котором мы не имели права убивать друг друга. «И не такое бывало!» Глухой звук донесся со стороны лица, после чего парень встал на ноги. «Продолжаем, если ты так пожелаешь». Пошел я плечами и нанес резкий удар ему снова в нос. На этот раз он аж взвыл. Стоило ему опустить руки, как я ему снова ударил в нос. Потом левой рукой, потом троечка, а затем завершающий с локтя. И прозвучал гонг. Парень рухнул без чувств, а я удовлетворил собственное эго. «Все же могу, могу я нормально драться. Жаль, что даже Кирой нельзя пользоваться». А то могут дисквалифицировать. Тут как-то они понимают, что кто-то пользуется боевыми помощниками. Не один тут был такой, у кого был свой чип в голове. У богатеньких он тоже имелся. Удовольствие дико дорогое, но кто-то может себе позволить. Вообще, наш век максимально странный. Кто-то ходил в дерьмовой кованной броне из дерьмового переплавленного металла. А кто-то мог себе позволить частичный или даже полный боевой комплект последних дней. Таких было мало. Например, начальники охраны аванпостов, если они себя зарекомендовали. Сталер был одним из таких, ему даже позволили ее оставить после службы. Это ему сказали еще когда ее вручали. Хвалился он несколько часов. А мне реально было завидно. Даже у меня полного комплекта не было. Теперь не было. Новый мой противник снова оказался противоположного мне пола. Вот только я ее знал. Она пять лет подряд доказывала, что она лучший боец клана, как бы ни странно это звучало. Только два года назад ее смог сбить с трона очень быстрый, сильный и ловкий мужик с именем Байло и прозвищем Пуля. А вот мою соперницу звали Жасмин Жала. Она не била руками, она ими сжалила, оставляя маленькие дырки в теле. «Всегда хотел опустить кровь изгою», — с каким-то наслаждением в голосе сказала она, а я сходу начал оценивать ее. Клыки, как у меня, геном протоволка, что именно внутри нее, неизвестно. Регенерация, кости, немного острые ногти, слегка округлые, более прочные. Скорее всего, ими и будет драться. Неприятный противник без брони, вертикальный зрачок, кошачьи, змеиные. Не могу понять, но тоже не самое лучшее сочетание. Либо высокая скорость реакции, либо она какой-то частью тела может выделять яд. Слегка заостренные уши. А вот чья это мутация была, я не мог понять. И это только те внешние признаки, которые можно увидеть в одежде. А ведь не всегда мутации проявлялись на лице и руках. Много что оставалось на теле. Долго, посмотрела она на мужика, что должен был ударить по гонгу. Тянут, кивнул я. «Ждут, пока все выберут себе соперников. Либо пока мы не попытаемся сдаться. А может, и просто банально дают отдохнуть». фыркнула жало. «Сколько дашь себе секунд? Десять? Пятнадцать? Я видела, как ты дерешься. Зря только выбрала перед боями тебя в качестве соперника». «Вы еще и распределяли себе соперников?» Усмехнулся я. «И почему же я удостоился чести быть твоим противником?» «Понравился мне ты». Улыбнулась мимолетно она, но потом наигранно зевнула. Ах, но ты себя показал не особо хорошо. Либо сдерживался, чтобы мы не могли прочитать тебя и твою манеру боя. Если второе, то молодец, если первое, то я буду сильно разочарована». «Постараюсь показать себя с лучшей стороны». Изобразил я поклон. «Но я же не суперэлита». «Это да», — кивнула она, после чего уставилась в сторону Гонга. Я же решил глянуть на того, кто достался Малике. Прошлый противник ей попался не самый сильный. Я бы даже сказал, что обычный человек, невзирая на его огромную силу. Но с силой Малика справилась спокойно. Она просто не попадалась в его хватку и лишь один раз пропустила удар. А на этот раз? На этот раз ей попался какой-то тощий боец. Но на лице Малики читалось напряжение. Явно непростой. Слишком вытянутый. Точно прото-змея какая-то тут замешана. Стоит сковано, даже зажато. Большего я в нем прочитать ничего не могу. Просто он странный и очень напрягающий, словно он медленно гипнотизирует. Гонг. Противники моментально схлестнулись друг с другом. Кого-то вынесли сразу, кто-то смог пережить начало сражения. Я был в числе вторых. Резко отскочив в сторону, я пропустил мимо себя, буквально в миллиметрах от своего тела, сжатую в виде сжала пятерню. Удар очень быстрый, но я примерно такое предвидел. Он шел ровно мне в живот, попыталась ранить максимально эффективно. «А говорили, убивать нельзя!» – воскликнул я, когда девушка приготовилась к новому удару. «Нельзя!» – кивнула она. Но если это сделаем мы своими руками, то нельзя. А вот если яд, который убивает в течение нескольких суток, то ничего страшного. Не трепли языком, милый, у тебя еще больше двух с половиной напряженных минут впереди. Она явно меня не расценивала как ровню, что по сути было правдой, но и не знала всего, всех моих способностей. По крайней мере яд, что должен убивать несколько дней, скорее всего мне ничего не сделает, просто сдержит регенерацию. Либо регенерация сдержит распространение яда. Так что можно один или два удара пропустить. Следующий выпад. Снова ухожу в сторону. Перехватываю моментально руку, но она вырывает ее. По ощущениям, словно я держался сейчас за бархат, а не за кожу. Очень нежная и очень скользящая. Точнее, с крайне низким коэффициентом сопротивления. Сложный противник. Вырвется из любого захвата. Но я не успел опомниться, как она меня полоснула левой рукой по предплечью моей правой руки. Удар мог прийти и в лицо, но я немного отклонился. Подставил под удар другую часть тела. И она тут же начала гореть огнём. Всё же яд. все же протозмея. Осталось узнать только какая. После восстановления экспансии места обитания животных сменились. Сместились. Даже в этой местности можно найти ту же гремучку. А вот медянка или гадюка тут не редкость. И до самого последнего дня они тут были. «Чувствуешь, как силы покидают тебя?» Голос аж троился в голове. Сложно было воспринимать его. Но вот видел перед глазами, я все более-менее нормально. Силуэт девушки лишь немного расплылся. Чувствуешь, как земля уходит из-под ног? «Ха! Не Усмехаясь, ответил я, тут же нанося удар под дых этой элите. «А тебе советую не уповать на свой слабенький ядик!» На самом деле яд был не слабоват. Моментальный эффект мог вызвать вообще шок. Но спасибо регенерации, которая подстегнута у меня и так. Я смог просто переварить этот яд. Он все еще был внутри меня, все еще мутил сознание. Но все равно эффект был не тот, который ожидала девушка. А вот дальше пришла моя пора отрываться. Следующий удар я нанес в нос колено, но хруста не последовало. Молниеносная реакция. Вовремя подставленные руки спасли ее личика от травмы, а вот меня от новой порции яда в теле нет. Она вонзила когти мне в ногу, провела по ней и тут же отступила, а ее лицо украсила довольная улыбка. Видимо, на такое она рассчитывала. А вот у меня из-под ног земля все же начала уходить. Яд начал буквально сжигать ногу. Она мне распорола всю штанину на уровне бедра, влив в меня приличное количество яда. Нога просто горела и отказывалась двигаться. «Больно, черт. Очень больно. Но уже начало проходить. Вот только...» «А ты интересный соперник!» — хохотнула она, тут же прыгнув в мою сторону. Буквально в последний миг, когда ее когти должны были коснуться моего лица, я перехватил обе ее руки и стал отжимать ее от себя. Но и она не переставала давить. Ноги было ей подключать бесполезно. Стоит только ей на мгновение оторвать хоть одну ногу, как она потеряет силу своего нажима. Я смогу оттолкнуть ее. Но и мне было невыгодно, чтобы она наносила удар. Время идет, а я почти не устаю. Спасибо подарку родителей. Мышцам вообще почти все равно. Только правая рука немного сдавала. Но я держал ею неведущую руку. «Да сдохни, чтоб тебя!» Рычала она почти мне в лицо, нажимая всем своим весом. Вот только ее сила вообще была несопоставима с моей. «Не!» – с натугой сказал я, после чего начал медленно подниматься, передавливать ее. Нога начинала функционировать все лучше и лучше. Я сам чувствовал свое превосходство в этой ситуации, а на лице жало играла лишь ненависть. Снова попалась, как и в прошлый раз? Не могу знать, но она точно не любила проигрывать. «Стоп!» – крикнул вождь клана, остановив моментально все бои. «Неплохо!» – расслабилась девушка, сделав несколько шагов назад, чего я не ожидал, и чуть ли не обнял ее, навалившись на нее. «Но мне ты не особо нравишься. Внешне. Бородатый и металл на голове. Наш путь развития через биологию, а не через технологии. Мир уже пал, а технологии тогда его не спасли». «А, ты из этих!» – отпрянул я от нее, бросив взгляд на Малику, на которой не было живого места, но она все еще стояла на ногах. «Я за путь слияния технологии и биологии. Нужно найти точку соприкосновения». «Вечные споры», — усмехнулась она. «Ладно, хороший бой, но я не сражалась в полную силу. Запрещено было. Но ты хорош. Поставлю на тебя. Продержишься ты боя три финальный день. Пойдешь же. Знаю, слухи ходят». «Обязательно пойду», — кивнул я. «В город я не хочу», — спокойно сказала девушка, поднявшись на ноги. «Против зверей я хорошо сражаюсь, но от металла погибну. Могу тебе подсказать, кому лучше бросить вызов. Все в основном стрелки, есть несколько защитников, типа как ты». «Зачем тебе это?» – удивился я. «Есть свои счеты, скажем так, узнаешь у своей матери», – усмехнулась она, показав свои когти. «В свое время мы с ней поработали вместе, а ей платить было нечем. Она отдала мощный геном мне, что позволил долго быть элитой клана». «Как увижу, передам!» – кивнул я. Перебросившись еще парой слов, мы разошлись. В итоге из нескольких сотен претендентов на ногах осталось больше полутора сотен. Даже тот странный крестьянин еще был на ногах, что со мной ехал в телеге. Молодец, спору нет. Но, как сказала Жасмин, сейчас элитные сдерживались. Да и не было у них цели убить нас. Мы и так были измотаны боями. Могли добить. «Ты как?» Подошел я к девушке, которая стояла и шаталась, смотря пустым взглядом перед собой. «Пить хочу», – еле шевеля губами, прошептала она. «Пошли», – подхватил я ее за талию, закинув ее руку себе на шею. «Отведу тебя к воде и лекарю, благо у нас завтра день отдыха». «А еще у меня завтра день выяснения всей нужной информации». Знал бы я про то, что жало можно было просто передавить чистой силой, не позволил бы себе нанести два удара. А вот остальные противники для меня тайно за семью печатями. Надеюсь, только до завтра.